Глава десятая. Поздний вечер, 13 июля. «Согласитесь, неплохо получилось», — сказал я, смотря в глубокую яму с хорошо утрамбованными, обожженными стенками. На дне, в лужице слизи, лежало ядро, которое медленно активировалось и начало поедать тушу монстра. «Хорошо иметь под рукой геоманта. Я уже не сомневался, что Киру обязательно нужно взять в команду». «Это опасно». Эти существа могут сожрать всё на своём пути», воскликнула Элиси, едва-едва фильтруя подачу информации. «Если бы не ты, погиб бы наш новобранец. Я вообще не знала, что они могут быть такими быстрыми». «Голодным и не такое сделаешь. Сейчас вон как смирно сидят и жрут. А ещё их явно культивировали, чтобы они были всеядными и всепожирающими. Эфир в них дрянь редкостная. Зато слайм-генераторы маны просто отличные». Главное — держать их в магическом истощении. «Сельфу нравится идея», — прокомментировала Клавдия, поглаживающая холку оленя, который специально для этого уменьшился до размеров пони. «Его лесу не хватало маны. Он сделает так, чтобы ее поглощало из слизней. И гниющее мясо больше не проблема. А если они вылезут, — разошлась селиси мы их убьем, — я пожал плечами, — Все, что требуется, это время от времени уничтожать лишние ядра и утилизировать слизь. Можно же сделать нечто, разрушающее органику. Я припомнил артефактные туалеты на деревьях в деревне Ши. Элися обомлела, но нерешительно кивнула. Слизь даже не казалась токсичной и без активации магии не обладала разрушающими свойствами. Точно выведенная культура. Интересно, развитые цивилизации, как у Зандара. Тоже использовали аналогичных существ. Хотя я помню сушеных гуманоидов вокруг генераторов барьера. Наверное, с ними было проще, чем со слизнями. Вот только слишком это бесчеловечно, даже если взять разумных монстров. Я отмахнулся от странных мыслей. Теперь у нас есть генератор. Задача построить еще четыре таких ямы. Кира, Максим, за дело. Раньше начнем, раньше запустим электростанцию. Дамир. Продолжай в том же духе». Молчаливый казах просто кивнул. Световые орлы как раз и занимались расчисткой территории от крупных туш, начинающих гнить. «Вы же возьмете меня в гильдию?» — спросила женщина средних лет, на которую часть девушек посматривала с завистью, а мужчины старались тактично отводить взгляд. Нельзя их винить. Грудь пятого размера едва удерживалась под одеждой. Жалко мне ее спину. Выглядела женщина немного забитой. Я ощущал слабый запах алкоголя. В недавней битве она оказалась одной из трех выживших. Да, условия вполне приемлемые. Нам как раз прежде всего требовались способные охранять базу. Уровни завтра подтянут в контролируемой обстановке. Люди храбрятся. Может, и сама система как-то тонко влияет ментально на них. Помогает не сломаться. Однако было видно, что даже предложение прокачаться под присмотром кого-то намного сильнее вызывало страх. Наверное, вовсе спилась бы, если бы не двое членов отряда, которые хотели поискать место безопаснее и помогли ей. Плюс еще один щитовик и маг холода не будут лишними. Главное проследить, чтобы влились в команду. «Алиса, передай пока свой кулон. яма надо укрепить хорошо. Клава, Дамир, остальное на вас». «Позовите, когда ямы будут готовы. Юра, просто отлично. Возвращаясь к теме антимага, как ты его так быстро нашел?» Криомант, уже уверенно занявший позицию моего первого секретаря, был доволен собой. С ним вышло проще. Воронов вспомнил про антимага, которого нашли СПО. Связался с секретарем Серебрякова и сбросил мне контакт. Он по способностям странный. Мана вроде есть, а параметра магической силы нет. Только физические усиления. Вроде одаренный и даже пятый уровень получил, пока с ним проводили эксперименты. Я посмотрел на Элисе, идущую по левую руку. Она также посмотрела налево на рощицу фиолетовых деревьев, мимо которых мы шли. И где только успела выучить такой жест. Посмотрим, сможем ли сделать из него боевую единицу. Правда, это будет непросто, и заняться сможем, лишь когда кончится таймер бонуса опыта. Антимагом оказался мужчина лет 30. В недалеких предках прослеживаются южане. Одет в слегка неформальный клетчатый деловой костюм, в очках, средней комплекции. Он мял в руках испандер Когда я вошел в дом, он тут же вскочил. «Страж Корнев, пожалуйста, помогите мне освоить антимагию. Мне ничего другого не нужно». «Михаил, верно?» «Я слышал о тебе и знаю об антимагии немного больше. Сначала ответь». Почему ты рвёшься в бой?» Мужчина сжал кулаки, глубоко вдохнул и выдохнул. «Отомстить и стать сильнее. Монстры убили мою семью. А я ничего не мог сделать. Я сейчас самый посредственный, одарённый в мире, вообще абсолютно бесполезный. Но дело ведь не в ущербности антимагии. С этой силой вы стали стражем. Пусть боги от меня отказались, но я хочу стать сильнее». Я видел запал и протянул ему открытую ладонь. Михаил несколько секунд тупо смотрел на нее, пока не понял, что следует пожать. «Мне самому интересно, что может обычный антимаг». Элиси говорила, что среди них встречались неплохие воины. Это искусство, которое предстоит освоить. Похоже, антимага в целом проигнорировали. Кроме меня, имеющего особое сочетание таланта и дара. Но все по порядку. Я немного пообщался. Михаил когда-то был обычным программистом. Спокойно жил в Ярославле, работал удалённо, теперь же рвался сражаться. Элиси, мягко говоря, была не рада прибавке числа учеников, но удалось ей убедить сыграть роль, словно она. Интересовалась у меня из любопытства и запомнила. В последнюю очередь мы зашли в мастерскую, где сейчас в компании пары людей из команды осматривался тощий, сгорбленный пожилой мужчина. Я уже узнал, что его звали Йонас. Он говорил заметным акцентом о Алиса, вы прекрасны, как и всегда. Не подскажете, когда прибудет ваш страж? В мои годы лучше не сбивать режим». Я сразу же шагнул вперед. «Добрый вечер. Не преувеличивайте. Одаренный гораздо крепче, чем обычные люди». Йонас, внимательно осмотрев меня, глянул на Алису, которая присела на край стола. «Вы моложе, чем я думал. Не повезло вовремя набрать хотя бы пяток лет», — я хмыкнул. «Вы из Латвии?» Как раз прилетел оттуда. Орда всеми силами пытается занять регион. Даже с тремя стражами рядом вышла жаркая битва. Сочувствую. «Да что теперь говорить?» — он сложил руки. «Хочу, чтобы мои дети с семьями поселились в Москве». Спутницы, зашедшие последним, Юрий нахмурились. Я же совершенно не возражал против прямой постановки подобного требования. «Постараюсь». В крайнем случае, это будет хорошо защищенный внешний район поближе к Дубраве. А пока идут поиски, они могут поселиться здесь. Те, кто примут обязанности по обслуживанию комплекса, смогут остаться. Я не могу набивать штаб будущей гильдии много ненужных тут гражданских. При нападении они будут мешать. В крайнем случае, труднее будет их эвакуировать. Я вообще не буду приближаться к монстрам, даже чтобы добить. В моем возрасте уже тяжело изображать из себя героя и махать мечом. Это тоже можно организовать. А почему не к государству? Слишком большая нагрузка. Не в мои годы пахать круглыми сутками. Да и не ждите, что я буду работать сверхурочно. Элиси уже не выдержала. Тебя не смущает, что гибнут тысячи твоих соплеменников? Орда пожирает твой мир, наш мир. Пока одни в поте лица трудятся, Ты надеешься жить под защитой и плевать на кроны деревьев?» Последнее выражение явно было привычным для Ши. Но даже так посыл был ясен. И старик отступил, схватившись за стол. Я похлопал девушку по плечу. «Есть люди жадны, а есть те, кто сразу расставляет границы. Полагаю, Йонас не хочет умереть от нагрузки раньше, чем его сожрут монстра. Только подобные условия он мог выдвинуть и государственной структуре». Артефактор, похоже, хотел что-то возразить, но натолкнулся, на мой взгляд, требующий говорить только по сути вопросы и прямо. «Плохо верится. Последний месяц провел в аду и хочу попробовать что-то лучше. У страны тысячи таких артефакторов, а вот у вас я буду один». «Не совсем. Мы вдвоем тоже вполне разбираемся в артефакторике. Например, нами сделаны красный доспех Наташи, посох Клавдии и генератор барьера базы. Но трансфигурация, способность изменять форму материи одной мыслью и магией, очень уж интересная способность. Напоминает выдачу наград из проломов. Можете продемонстрировать, на что способна? Йонас попытался не показывать удивление. Он взял со стола обрезок металла, сосредоточился и окутал магией. «Я сделал пару шагов назад, чтобы не мешать». С громким стуком он поставил на поверхность фрагмент небольшого лезвия. Это утомляет гораздо больше, чем видится. Обычно намного проще сделать все инструментами. Я вообще-то ювелир. И правда очень полезная способность, чтобы подгонять форму предметов. Хотя гравировки и символы в инструкциях рекомендуют наносить руками. Так магия откликается лучше. Еще несколько слов об оплате, я принял нового помощника в мастерскую. Он хотел немало, но полезный. Главное, чтобы много не болтал. Причем всего десятого уровня. Это был неплохой повод испытать метод альтернативного применения меча. Предупредив о том, что собираюсь сделать, я извлек Нихилим и сосредоточился на его внутреннем резерве. Получилось. Артефакт, как будто нехотяно, отдал накопленный эфир, и я направил поток энергии Йонасу. Потребовалось совсем немного, чтобы он добрался до тринадцатого уровня. Остальное завтра. Дару и организму требовалось адаптироваться. Я еще какое-то время узнавал новости и уточнял для всех планы. Было много запросов напрямую в гильдию, но пока стихийно расширяться я не мог. Мне нужна качественная сплоченная команда выращенной элиты, а не армия. Впрочем, требовалось некоторое число людей для охраны базы, но мы осторожно подходили к вопросу. Например, Воронов очень уж хотел, чтобы его дочка развивалась, но таскать за собой не мог. Из всех вариантов, куда он мог бы ее пристроить, моя команда казалась ему лучшим местом. Главное, чтобы не слишком болтала. А в ответ можно выбить кое-какие поблажки от СПО. Кира устала на четвертой яме, куда я просто выпустил двух слаймов и оставшуюся слизь. Процесс восстановления начался, лишь бы система не выдала на них «Задание с наказанием за провал». Вскоре все старые члены команды, кроме целителя Василия, зависшего в госпиталях, собрались в просторной гостиной одного из домов. «Прежде всего, теперь мы бездна, а вы — основная команда». Я глядел хорошо знакомую, проверенную в боях группу. «Да, давно ждали. Крутое название». Люди поднимали руки и улыбались. «Формально». «Разрешение на создание гильдии вступит в силу завтра», — кашлянул Юрий. «Всё-всё, не душню. Можете открыть форточку». «Были проблемы с выходом из СПО?» — поинтересовался я. «Нет, у нас достаточно связей», — ответил лидер отряда в лице Каменщикова. «Придётся отдать служебные машины. Но это мелочи». Я узнал новости в общих чертах. Элиси взяла с собой всю команду. Только Клавдия из-за духа осталась на базе, а максим Настоял на том, чтобы не оставлять ее одну. Также раненные прошедшим вечером пока ощущали себя не лучшим образом. На север от Москвы хватало проломов, и Элиси какое-то время со всеми участвовала в их быстром закрытии. Дамир организовал доставку остальных, и пока команда не устала, она помогала им. А затем ушла на свободную охоту. Пользуясь допуском карте Акаевой услугами нашего вертолета, отправилась к пролому седьмого уровня угрозы и сама закрыла его. Орда снова явно тормозила открытие порталов около Москвы, понимая их тщетность. Но Элиси приблизилась к восьмидесятому уровню. Я поставил вопрос насчет эликсира расширения резерва. Как и думал, у принцессы Ши он и так был максимальным. Потому в этот раз предмет ушел Сергею, как главному защитнику. Итак, хорошая работа за день. Вижу, все устали, и пора расходиться. Отпразднуем, когда закончится бонус. Планы на завтра. Помочь в развитии новобранцам и Юре. Василия тоже вытащите. Напомните, что потерявшую руку могут вернуть ее через день. А вот у него есть шанс быстрее повысить уровень и стать эффективнее. А теперь всем отдыхать. Я видел лица людей и ощущал ответственность. Несмотря на то, что я одиночка. И даже если настолько перекачался, что бессмертен. Гораздо лучше, когда есть команда, чей рост я вижу. Уже завершив разговор, я отошел в сторону с двумя рыжими и показал находку в виде камушка из оборванной интеграции. Натуральная рыжая округлила глаза. Этот навык позволяет передавать энергию между резервами в обе стороны. Даже дистанционно. Вау! Я сразу воодушевился супер полезный навык. Да, есть осколок шпиля небесного города, но там надо пускать артефакт по рукам. Он может сломаться, и черпаемая из него энергия, похоже, всё же и сильнее нагружает даже нежели родная. Но почему-то такой же энтузиазм не отразился на лице опытной иномирки. Как говорится в одной очень грубой поговорке, всё до слова, но лошадиное дерьмо. Ограничения. Дар-класс энергетический контроль. «Я о таком вообще не слышала». «Он довольно редкий, наравне с даром силы пространства», прокомментировала Элиси. «Во всяком случае можно обменять». «Да, в этом прелесть доступа к артефактам, собираемым сотен проломов». Я зевнул и посмотрел, что на часах уже было 12. Беготня, и бесчисленные вопросы отняли силы. Пожелал спокойной ночи и пошел спать. Девушки посматривали друг на друга. Но я просто ушел. 14 июля. Меня разбудил стук лопастей приближающегося вертолета. Из окна лился солнечный свет. Часы показывали 7 утра. Тишь да гладь и легкий запах тлена, доносящийся из приоткрытого окна. Чувствуя, что это по мою душу, я быстро накинул свежую одежду, штаны и куртку. Как оказалось, к нам прибыла Кольцова и причину прибытия назвала вместо приветствия. У тебя монстры на базе? Смотря как посмотреть, я то ищу чудовище когда не высплюсь. К счастью, мне хватило. Едва-едва, лучше в следующий раз не рискуйте. Кохотнул я, а затем стал серьёзным. узнала о слайм-генераторах? Это опасно. Вдруг они вырвутся? Я вздохнул и потёр голову, а затем указал на вертушку. А вдруг вот это чудо инженерии сломается и упадёт кому-то на голову? А вдруг ядерный реактор выйдет из строя? «Вдруг ошибся архитекторы, здание сложится, похорони всех внутри. Так можно вернуться к жизни на деревьях». Перед мысленным взором предстала возмущенная мордашка Элисе, как когда я носил ее, как мешок шишек. «Это не игра, а существо Орды!» — воскликнула кольцо Я слегка поморщился и кивком пригласил пройти за мной фиолетовый лес, по которому опять скакал его хранитель. «Признайся». Ты просто заинтересовалась генератором маны, который заодно способен решить мусорную проблему. В воздухе пованивает. с утилизацией трупов монстров беда. А вот у нас есть решение. Даже имеется идея, как утилизировать отходы слизней, превращая их в комплексное удобрение. Кольцово молчало и внимательно меня разглядывало. Я махал рукой также просыпающимся людям, говоря готовить завтрак. После вчерашней беготни жутко хотелось есть. Кажется, я все еще не отдал организму долг насыщения за те семь уровней подряд. С не меньшим интересом страж рассматривал и ветвящиеся фиолетовые деревья, ставшие заметно выше, уже до трех метров в высоту. И хотя росли редко, раскидистых крон не наблюдалось. Земля заметно высохла. Так что я попросил нескольких людей, нанятых ухаживать за территорией, взять шланги, идущие к насосу в небольшой ручеек рядом, и начать полив. в большой яме Булькала и колыхалась мерзкая жижа. Уже два небольших слизняка отделились и постепенно переваривали брошенное мясо. Не смешиваясь с кислотно-зеленой студенистой субстанцией, вокруг них переливалась черная мутная жижа их выделений. Слаймы были заняты мясом, и щупальца к нам не тянули. Фонило силой, фиолетовые деревья рядом, чувствовали себя явно лучше. «Мерзость», — прохрепела Кольцова. Судя по лицу, она была готова стошнить. Есть такое. Как видишь, пока они безопасны. Только немного добавить инфраструктуры обслуживания можно эксплуатировать. А если они полезут наверх? Сварим из арматуры решетку с ячеек и меньше размеров ядра. Защитить ее от растворения магии, закрепить анкерами в землю, чтобы получилась откидная крышка, и они никуда не денутся. Похоже эти существа движимы одним инстинктом. Может, удастся найти какого-нибудь приручителя? Или как-то подчинить их магии фамильяра? Чтобы вы вообще были покладистыми. Есть такие? кольцово похоже, задумалась. Пришлось переспрашивать. По лицу я видела, что она тоже понимает полезность таких существ. При всех неудобствах их применения и слежения в такой местности плюсы очевидны. Все еще требуется провести проверки, убедиться, что они не выделяют опасные токсины. «Предоставите лишнюю осыпь я хмыкнул. «Готов обсудить продажу животинки. Просто так отдавать не вижу смысла». Я пожал плечами, а Кольцова обожгла меня взглядом. Впрочем, я продолжил, как ни в чём не бывало. Любые ресурсы со словом «эфирный» в названии. Например, эфирное золото, суммарной массой 4 кило и 3 километра провода, подготовленного для передачи мана. Знаю, их чем-то зачаровывают на скорую руку. Едва ли это существо такое уж уникальное, мрачно сказала Кольцова. Ладно, пусть будет три кило, пожал я плечами. Это не так много, как может показаться. Зато два в одном. Генератор энергии и система утилизации. Недостатки будут. Иначе я бы чаще встречал подобных существ. Хотя Орда — это по большей части боевая сила, и слабые генераторы маны им обычно не нужны. Кольцова сторговалась до 2 килограммов материалов. И при этом я предоставлю сразу трёх слизней. Мы на месте провели тест, что и силовые путы вполне способны захватить тело слизня. Сергей должен справиться. Впрочем, прилетела она не только за этим. Сейчас, в лесу, где за нами наблюдал разве что уставший сильф, она опять завела тему про клинок души и методы его создания. И она показала мне неровный серый камень с хитрой руной. Этот предмет включает благословение, вдвое увеличивающее получение опыта на двое суток. Интересно, если его применит Элиси? Боги по балансу эфиру идут в минус? Одаренные его же поглощают не напрямую, а через систему. Дарья, право слова, прекрати попытки купить то, чего у меня нет. Артефакт вообще едва не сдетонировал и создан. В значительной мере именно на основе моей силы. Чистая правда. Элиси знала многое в теории, но мы полагались именно на силу эфира. Кстати, она неплохо скрыла ауру. Хотя кольцовая стража должна быть лучшим сенсориком. Впрочем, она не применяла активных способностей. Мы несколько секунд поиграли в гляделки. Она убрала артефакт обратно в карман на молнии на своей кожанке с пластинчатыми вставками. Я поверю, ведь такой артефакт можно было бы очень дорого продать. Но если ты даёшь слово «стража», Значит, знаешь его цену. Я распоряжусь, чтобы принесли какие-нибудь емкости. И росток дерева тоже нужен. Я пожал плечами. Вот тут надо обращаться к духу леса. Это его рощица, ему плевать на мнение людей, формально владеющих землей. Лучше с ним не спорить. Но он обещал помогать и считает, что лес будет нам полезен. Хотя бы на посохе, наверное. Когда Клавдия проснется, поговорю через нее с духом. Кольцова в этом вопросе согласилась с моими доводами, поскольку моментальной прямой выгоды не видела. Я проводил её до её вертолёта. Люди уже просыпались и готовились к новому дню. Используя чугунную ванну, водружённую на старый прицеп, мы перевезли трёх слизняков которым я откачал ману. Сергей смог их вытащить, а Кира выкопала ямы в других участках леса, чтобы обеспечивать его подпиткой магическим фоном. Одна из ям глубже и больше вовсе располагалась поближе к удобному подъезду. Сварщиков найдут через знакомых кузнецов, а тех, кто готов заняться грязной работой, наймут. Элиси рвалась в бой, чтобы реализовать свой бонус, но я сказал ей заняться артефактом для переработки отходов вместе с йоносом. А в обмен пообещал на сегодня взять с собой вместо пожарчи. С Клавдией и её оленем разговор вышел необычным. Сейльф сожалеет, что в этом месте прочна грань астрального плана, и потому мана не просачивается в наш мир. И хотя Слизняков он считает вредителями, понял нашу задумку и считает ее решением. А деревья, они способны высвобождать и удерживать мировой эфир. Клавдия даже понизила голос, глаза блестели. Я же сразу вспомнил, как регалия восходящего что-то втягивало, просто потому что я находился в рощице. «Его можно сконцентрировать, например, в плодах». Я посмотрел на Сильфа. Дух меня явно понимал и немного наклонился к хозяйке. Он говорит, что в шишках он действительно скапливается, но основная задача не в этом. Тут могут зарождаться новые духи или развиваться старые, хотя и просто одаренные смогут поглощать эфир. Я не сдержал улыбки. Клавдия тоже широко улыбалась, понимая, к чему это ведет и насколько трудно увеличивать масштабы такого леса. Смогут ли взять росток и культивировать? Мне показалось, дух посмотрел на меня свысока. Сильв говорит, что он, древний хранитель леса, едва выдерживает баланс жизни этих причудливых растений. Да не упрямься ты, пусть попробуют. Если такие деревья сможет выращивать еще кто-то, это облегчит битву с Ордой. Дух был настроен крайне скептично и отказался давать ростки молодой рощи. Зато пообещал, что скоро будут семена, особенно если какое-то дерево стимулировать вливанием внешнего эфира. Помимо того, что он сам будет убивать лишних слизней. «Интересная будет технология», — усмехнулся я. «Клава, как твое состояние полудуха?» «Сильф считает, что я стабильна. На окончательное преображение уйдет еще какое-то время. Но пока все идет хорошо. И спасибо». «За что? Только не вспоминай посох или ещё что-то. Теперь вы мои миньоны!» Миниатюрная девушка лучезарно улыбнулась. «Называй нас как хочешь. Спасибо за то, что справился в том проломе. И просьба, не жалей нас. Если потребуется отправиться к вратам ада, где мы все погибнем...» «Ай, Алексей, я вообще-то проникновенную речь заготовила!» Я щёлкнул её по лбу. На милом личке возникло тоже выражение возмущения. «Никаких будем рядом, пока не умрем. Понадобится идти к вратам Ада с командой, возьму с собой. Но с задачей вернуться». Клава усмехнулась и кивнула. А затем убежала к зовущему ее Максиму. День также обещал быть насыщенным. Я повысил уровни наших рабочих специалистов, оставив в накопителе Нихилима ровно столько, чтобы хватило на активацию атакующего навыка. Затем провел небольшую тренировку и даже размялся сам, Ведь мне пришло сообщение о том, что на 10 часов назначен первый этап распределения наград стражам. Причем я решил взять туда помощника.